Глава четвёртая. Указка в руке майора Толстова откнулась в висящую на стене карту где-то в районе Саутгемптона, хотя речь шла об Испании. Таким образом мы видим, что англичане не ставят перед собой задачу помешать нашей высадке, так как понимают безнадёжность этой попытки. Они планируют задержать наступающие французские части у крупных городов, в последнее время превращённых в неприступные крепости и ударить им в тыл силами эвакуированных из Испании отрядов генерала Далеримпла. Не нужно забывать, что он прихватит с собой несколько испанских полков, если сумеет, конечно. И следует учесть, что приказом принца-регента выводятся все колониальные войска из Вест-Индии и Канады, что по самым скромным прикидкам даст дополнительно до 20 тысяч штыков. Совещание длилось не первый час. И председательствующий на нём генерал-майор Красной гвардии Тучков дважды приказывал подать чай с лёгкими закусками, дабы урчание голодных офицерских желудков не отвлекало от обсуждения. Оно, надо сказать, получилось бурным и плодотворным, но ответственность за принятые решения всё равно ложилась на плечи единственного во Франции русского генерала. Неизвестно, чем руководствовался государь император Павел Петрович, давая командиру дивизии неограниченную самостоятельность. Но так уж получилось, что он не пустил сюда даже рвавшегося всеми правдами и неправдами фельдмаршала Кутузова. Может быть, для того, чтобы французский император не чувствовал себя ущербным в присутствии победителя? Кто знает. Высочайшее доверие радовало, окрыляло и давило тяжким грузом одновременно. Это Барклаю де Толле и Милорадовичу, сколачивающим крохотное независимое государство из-за обломков Австрийской империи, сейчас хорошо. Там думать не нужно. Только не позволяй превышать допустимый уровень потерь среди мирного населения при наведении порядка, да следи, чтобы Турция под шумок чего-нибудь не откусила от освобожденных территорий. А тут европейская политика, будь она неладна. «Вы считаете, Федор Иванович, что англичане в столь короткие сроки способны организовать доставку колониальных войск? С испанскими частями как раз понятно. Их можно зачислять на довольствие к морскому царю. Но если вест-индские приватиры организуются... «Разрешите, ваше превосходительство», — поднял руку капитан Нечихаев. «Без чинов». «Есть без чинов, Александр Андреевич». Поступили сведения от... неважно от кого но из заслуживающего доверия источника и там сообщается о непонятном оживлении среди французских судовладельцев, проживающих и ведущих дела в колониях. Да и чёрт с ними, отмахнулся указка майор Толстой. Тоже мне, просвещённые мореплаватели. Может быть, они собираются немного помародёрствовать на английском побережье, когда оттуда уйдут наши отряды? Тучков хлопнул ладонью по столу. Мародёров расстреливать на месте. А информацию капитана Ничаева мы передадим в госбезопасность это их епархия вы же Фёдор Иванович а заботьтесь судьбой эвакуируемых из Испании англичан мне хотелось бы в самый неподходящий момент обнаружить за спиной свежие неприятельские силы мы уже работаем над этим заверил толстой командир дивизии кивнул показывая что принял слова майора к сведению Никого давно уже не удивляло разнообразие задач, выполняемых Красной гвардией: тут тебе и диверсии во вражеском тылу, и разведка, в том числе заграничная, и выполнение деликатных операций финансового характера. На все руки умельцы, как семь Семеёнов из сказки или Емеля на щуке из проруби. У неё, правда, рук нет. Тут оживился дремавший в уголке Лопухин. Так я Ничаева заберу, Александр Андреевич. «А моим мнением поинтересоваться нельзя?» Мишка сделал вид, что обиделся. «Разве ты откажешься от небольшой прогулки на ту сторону канала?» удивился Лопухин. «Нет, не откажусь». «Тогда о чем разговор?» Морские путешествия Ничихаеву всегда нравились, и он никогда не испытывал неудобств при любой волне. А на этот раз и погода благоприятствовала. Ровный южный ветер заполнял грязный парус старой рыбацкой лодки «Связь». И плеск воды в борта располагал к романтическому созерцанию. Звон оловянных кружек, отмечающих удачный фрахт валлийцев, не мешал, органично дополняя поскрипывание мачты, шелест шромпала внутри винтовочного ствола и стук выпавшей у кого-то маслёнки. Привычные звуки для военного человека, способного дремать под артиллерийскую канонаду и просыпающегося от шагов крадущейся за воробьём кошки. Гусары в лодке ничем не напоминали военных людей, они и людей не совсем напоминали. Четверо выпускников Итонского колледжа, решившие весело провести время в глуши, подальше от строгих родительских глаз. Мишка специально подбирал самых молодых, да и то сержанту Графу Замойскому пришлось сбрить усы. Между подвигом и шляхетской гордостью настоящий гусар всегда делает выбор в пользу подвига. Да и было тех усов Три волосинки в два ряда. Зато одет русский гусар польского происхождения по последней лондонской моде. Василькового цвета фрак, со стоячим выше ушей воротником, лосинные штаны с набитым песком длинным мешочком в определенном месте, сапоги блестят, как лицо у гвинейского вождя, напомажен и напудрен, лишь волосы по причине короткой прически не завиты. Хоть сейчас вручай лорнет и отправляй в лицеум, или на променад на Пэл-Мэл. Вот только стесняется немного сержант своего наряда. Не привык, что ли? Впрочем, сам Нечихаев выглядит примерно так же. Недаром майор Толстой для отплытия из Гавра выбрал раннее утро, чтобы никто не смог увидеть Федора Ивановича в странной компании. Он даже сплюнул украдкой и пробормотал, думая, что никто не услышит. «Содом с Гаморрой, прости, Господи!» Да уж, дикое зрелище для отвыкшего от европейских мод человека. В России нынче одеваются иначе. Не сказать, что скромнее, но гораздо удобнее и естественней. Красота не может быть неприличной. Под этим девизом, пущенным в обиход императрицей Марией Фёдоровной, женские юбки укоротились аж на две пяди. Платья старались не скрыть недостатки, но подчеркнуть достоинство, и мода уступила позиции естественности. Скоро будем на месте, господин офицер. Хозяин лодки, не выпуская из руки кружки, указал вдаль. Зайдём в бухту. Её название Мишка так и не разобрал. А там рукой подать до Кармертона. Оттуда делижансы каждый день ходят. Всё же не глухомань какая, Ничаев кивнул. Инструкцию по пользованию английским транспортом их заставили выучить наизусть, но роль богатых лондонских балбесов предусматривала право на небольшие ошибки вполне допустимые для привыкших пользоваться собственными экипажами юношей. «Заканчиваем чистку оружия, господа!» «Князь, черт вас побери! Поправьте же, наконец, свой тюрбан!» Старший сержант Иосилиани из-за сильного акцента и совсем не английского вида, назначенный индусам, пожаловался. «Да он постоянно на бок сползает!» Граф Замойский не удержался от шутки. «А он, наверное, туда гранаты спрятал!» Я селяне, известный пылкой страстью ко всему взрывающемуся, улыбнулся и промолчал. Оружие упакуйте, ироды. Мишка убрал собственную кулибинку в чехол из промасленной овчины. На виду только охотничьи оставьте. Самый молодой из гусар, на вид лет 11-12, со вздохом и гримасой отвращения дотронулся до прислонённого к борту лодки английского ружья, слишком тяжёлого для него. А если случатся какие-нибудь недоразумения при высадке на берег, Михаил Косянович, он единственно называл Нечихаева по имени и отчеству. Для разрешения недоразумений, Николя, у нас и без того немало чего интересного найдется. «Давай я тебе гранату подарю!» Тут же откликнулся князь Иосилиане. «Потом две отдашь!» «Согласен», — кивнул юный гусар. «А лишнего ручного ракетомета не найдется?» Нечихаев плюнул за борт. Он уже проклял тот час, когда поддался на горячие уговоры великого князя Николая Павловича и согласился взять его в эту экспедицию. Вообще-то ничего опасного не планировалось. Всего-то нужно так это вывести в безопасное место маркиза де Бонжаленя, а потом вернуться в Лондон и немного пострелять с солидного расстояния. Но воинственное настроение наследника престола начинает беспокоить. Оставить гранаты Если до них дойдёт дело, значит мы полностью провалили порученное нам задание, и понадобится камень побольше. Зачем привязать на шею и утопиться? Но высадка прошла спокойно. Никто не встречал гусар ружейной полбой, и никто не выскакивал из прибрежных кустов с криком: "Ловите русских шпионов!" Всё как-то буднично, словно не в Англию тайком прибыли, а в Кронштадт по делам службы. Рыбаки за дополнительную плату сбегали в родную деревню, обеспечив путешественника транспортом в виде замарённой работы лошади, запряжённой в знававший лучшие времена рыдван, и на этом примечательные происшествия закончились. Дорога от Бухта до Карморттена произвела на Мишку самое благоприятное впечатление. Всё засыпано гравием, нет ни луж, ни колдобин, до тракта Петербург-Москва-Нижний Новгород, конечно, не дотягивает. Но с дорогой Арзамас-Ардатов или Рига-Ревель по качеству вполне может поспорить. И сравнение, честно сказать, выйдет явно не в пользу последних. Впрочем, это чуть ли не просёлок, и нужно посмотреть, что будет дальше. До гостиницы добрались задолго до ужина, но на делижанс всё равно не попали. Те отправлялись в полдень, и по уверениям хозяина, на завтрашний лучше не рассчитывать. Вы можете подождать здесь, сэр. Владелец гостиницы обратился к Ничаеву, опытным взглядом определив в нём старшего из путешественников. "Прикажете приготовить комнаты?" Мишка благосклонно кивнул и с самым скучающим видом поинтересовался: "А как у вас с развлечениями? Скоро в городе начнётся ярмарка, сэр". "Какая пошлость! Я имею в виду приличную компанию для игры, милейший". Хозяинa заботленно почесал заросшие рыжие щетины подбородка. Если только пригласить мистера Дэвиса, он наш обтекарь, доктора Хаткинса и преподобного отца Филиппа Кранмера. Ани джентльмены? Мистер Мишка приподнял бровь, изображая недоверие. Знаете, не хотелось бы, чтоб моему отцу сообщили, что его сын проводит время в неподобающем обществе. Да, они несомненно джентльмены. Мистер Дэвис и мистер Хаткинс двоюродные братья, а их покойный дедушка служил секретарём у епископа Йоркского. Это достойное занятие. Монета прокатилась по столу и сама собой исчезла, вызвав улыбку хозяина. Не возьмёте на себя труд пригласить джентльменов на ужин с последующей партией в Криббидж? А ваши друзья? Да какие они игроки! Скажу по секрету, эти горькие пьяницы надоели мне ещё в колледже, и если бы не просьба матушки, как и мальчик тоже пьёт, Нечаев за спиной показал кулак хихикающему цесаревичу и подтвердил: "Мальчик пьёт больше всех. Любимый внучатый племянник архиепископа Кентерберийского. Вот и избаловали ребёнка, но прошу при всех ему не наливать. Лучше отнесите вино в комнаты". Не дожидаясь ужина и приглашённых к онному джентльменам, Нечаев заказал лёгкие закуски и сейчас угощая местного кота кусочками какой-то мелкой дичи, отвечал на скопившиеся у великого князя вопросы, на множество вопросов. Разве мы не должны добраться до Лондона тихо и незаметно? Совершенно верно, должны. Тогда как это согласуется со славой горьких пьяниц? Скоро весь об этом разлетится по всему городку, и все жители соберутся в гостинице, чтобы посмотреть на малолетнего заболдыгу и его приятелей. Да пусть собираются. Тебе жалко? А секретность Мишка отвёл подзотельник коту, вознамерившемуся забраться в тарелку целиком, и сам задал вопрос: "А как ещё скрыть мелкие ошибки в поведении? Вот ты знаешь, сколько нужно давать чаевых кучеру-делижансу? Так место уже оплачено, зачем ещё давать?" "Николя, это мы давно живём в просвещённом XIX веке, а Англия намертво застряла в средневековье. нравы и обычаи во всяком случае. Ну да, ну да." Сасаревич вспомнил некоторые речи своего отца, опубликованные в газетах. Загнивающее средневековье и всё такое богато, между прочим, гниют. Страна, ограбившая половину мира, и должна быть богатой. Иначе зачем тогда грабить? Из любви к искусству. Великий князь Николай Павлович знал причину неприязни капитана Ничаева к англичанам. 7 с лишним лет назад в деревеньке под Санкт-Петербургом Да они убили мать и отчима маленького Мишки. Ему самому и его сестре посчастливилось встретиться с гусарами Ахтырского полка, уничтожившими убийц. Но твёрдая уверенность в том, что хороший англичанин мёртв, а англичанин осталась у Михаила Касьяновича на всю жизнь. А зачем вы пригласили джентльменов на ужин? Это тоже своеобразная маскировка Никола. Пусть у них в памяти останется скучающий и сорящий день Гаминедорасль. Но кто подумает, что в этой глуши появится русский, да ещё и карточныйк. Ты же знаешь, как Павел Петрович относится к азартным играм. Наслышан. Надо сказать, что официально карточные и иные игры на деньги не являлись в Российской империи преступлением, но застигнутые за сим занятием люди немедленно отправлялись щекотать себе нервы рядовыми в пехотные полки. Добровольцами, разумеется. Исключение делалось для скачек и стрелковых соревнований. Вот там любой желающий, участвуя лично, мог поставить значительные суммы на свою победу, и выигрыш не облагался налогом. Как заявил государь-император, лишь деяя способное в будущем принести пользу отечеству, заслуживает поощрения. Николай Павлович задал ещё один вопрос, пожалуй, самый главный из всех. Но зачем сорить деньгами? Неужели нельзя выиграть? Выиграть? задумался Ничаев. Да, и у нас здесь появится собственная аптека. Идея капитану понравилась, но если бы он знал, чем грозит её исполнение. Но кто с вечера задумывается о завтрашнем утре? Утро принесло ему сильную головную боль, обрывки смутных воспоминаний о вчерашней игре и большую кружку холодного огуречного рассола. Держи, командир. Сержант Замойский присел на стул рядом с кроватью. Представляешь, в этих тьмута раканях продают солёные огурцы, и они почти как настоящие. Тебе, кстати, вроде бы понравились. Да? Ничехаев надолго приложился к кружке, а половины её с трудом перевёл дыхание и уточнил. Когда? Вчера. Совсем ничего не помню. Ну ещё бы, кивнул граф. Русский человек за год выпивает меньше, чем англичанин способен выдуть за один вечер. Нашел с кем связываться. Они же оба в молодости во флоте служили. Так что питейная закалка не чета нашей. И священник, как его там, этот до сих пор под столом спит. Устал сильно. Понятно. И многое вчера проиграл. Выиграл? Каким образом? Изумился Нечихаев. Не знаю. Но на столе лежат долговые расписки на 1.500 фунтов и обязательство в случае неуплаты отработать 5 лет в земской больнице города Тобольска. Чертовщина. Это мастерство командир, о который час, полдень доходит. Кстати, князь и оселяние договорился с пассажирами делижанса. О чём не сразу сообразил Мишка. Они уступят нам свои места, причём очень недорого. Недорого? Это сколько? Мишеко предложил ему угадать, под каким из трёх стаканчиков прячется орех, но ну, вот и меняет древнюю тайну индийских раджей на места в Делижансе. И успешно сундуки уже выгрузили. Тогда почему мы до сих пор не в пути? Документ 4. Из речи премьер-министра Великобритании сэра Персиваля Спенсера в парламенте. В Европе грозит смертельная опасность. Я не тешу себя надеждой, что мои замечания хоть как-то повлияют на мнение продавшихся Санкт-Петербургу французы, дани и голландцы. У меня нет такой цели и такого намерения. Я знаю, что ввиду испытываемых нами трудностей от блокады завтрашние французские газеты набросятся на меня с обвинениями в том, что я стал подумывать о мире. Это не соответствует действительности. Никто в Британии больше не думает о трусливом соглашении. Весь народ думает только о суровой войне. Однако, будучи представителем ведущей нации на континенте, я имею полное право назвать опасность опасностью, если она угрожает не только нашей стране, но и всему континенту. Мы, англосаксы, просто обязаны известить весь мир о попытке диких азиатов вернуть европейский континент в хаос и предупредить о том, что русские имеют военную мощь опасность, которую нельзя переоценить. Мой главный тезис это то, что опасность угрожает именно сейчас. Паралич европейских монархий перед смертельной угрозой просто ужасающий. Купленные русским царём предатели делают всё, чтобы усилить этот паралич. В любом случае, Британия не собирается вставать на колени перед этой опасностью. Напротив, она готова пойти на самые решительные меры, если в этом возникнет необходимость. Военные вызовы, с которыми сталкивается Соединённое королевство, являются центром всего. Русское варварство в очередной раз предстаёт как воплощение зла, проворный демон разложения и носитель вселенского хаоса, разрушающего культуру. Война вот-вот достигнет своей кульминации. Оказывая сопротивление страшной и непосредственной угрозе с оружием в руках, британский народ выполняет в прямом смысле этого слова европейскую миссию нашу храбрую и справедливую войну с этой мировой чумой, не остановить воплями предателей, готовых продать всё и вся. Она может и должна окончиться только победой. Трагическая гибель наших воинов в Нормандии является символом героического, мужественного сопротивления бунту степей. Она имеет не только военное, но и умственное, и духовное значение для британского народа. Здесь наши очи впервые узрели подлинную суть войны. Мы больше не хотим тешить себя ложными надеждами и иллюзиями. Мы хотим смело смотреть фактам в лицо какими бы упрямыми и грозными они ни были история нашей нации нашего государства доказывает что увиденная опасность преодоленная опасность тяжёлые сражения которые нам предстоят будут вестись под знаменем этого героического сопротивления для этого потребуется доселе невиданные усилия наших солдат и нашего оружия